«Вот это я понимаю завтрак!» Макс появился на кухне и с удовольствием втянул запах свежеиспеченных блинов. «Тань, неужели это ты?» Воскликнула Ольга, вошедшая следом. Сама готовить не умела и даже не представляла, что кто-то из ее круга может этим похвастаться. «Я!» Таня смущенно улыбнулась и поставила на стол тарелку с высокой стопкой блинов. А также сметану, сгущенку и варенье. «Садитесь завтракать!» Но как? Ольга лишь пораженно качала головой, рассматривая все это великолепие. Учитель был хороший. Таня выразительно посмотрела на Сашу и не смогла сдержать улыбку, вспомнив их кулинарное противостояние. «Белов, ты ее что там, голодом морил и заставлял изучать кулинарию?» — усмехнулась Ольга. «Не без этого», — довольно протянул Саша. И, притянув Таню к себе, запечатлел на ее губах поцелуй. Все дружно засмеялись, и никто не обратил внимания на выпуск новостей, шедший по телевизору. Случайно услышав свою фамилию, Таня машинально обернулась и вздрогнула. Увидев на экране фотографию мужа, схватив пульт, прибавила звук и услышала голос диктора. Обнаружено тело. По предварительным данным, это Павел Ларин, президент строительного холдинга «Европейский». Следственные органы не сообщают подробностей однако из достоверного источника нам известно что разыскиваются пропавшая жена погибшего и врач наблюдавший ее в кухне повисла гробовая тишина и три пары глаз устремились на сашу что недоуменно воскликнул он переводя взгляд с одного на другого вы думаете это я что ли господи какой ужас таня шумно выдохнула и спрятав лицо в ладонях отвернулась к окну ее эмоции не поддавались описанию ненавидела пашу но все же не желало ему такой участи саш макс первый оправился от шока и обратился напрямую желая выяснить сразу все и от этого уже плясать выбирая дорогу следования да ты с ума сошел у него в голове не укладывалось что могло произойти когда я уходил из больницы он был жив и почти здоров где в моем кабинете вас кто то видел аслан был там а больше не знаю я не обратил внимания вышел «Поймал такси и приехал сюда». Оправдывался Саша, как можно подробнее составляя картинку вчерашнего вечера. «Телефоны ваши где?» напряженно спросил Максим и уперся ладонями в стол, старательно обдумывая все произошедшее. «Почему до сих пор вам никто не позвонил?» «Я свой выключила еще вчера». Тихо отозвалась Таня. «Мой где-то в куртке, наверное, не знаю». Саша развел руками, Последний раз его видел, когда писал Максу СМС из такси. «Найди и выключи, пока без связи. Мне надо съездить, узнать подробности. Вернусь и все расскажу». Раздал указания и направился к выходу. «Макс». Он обернулся и посмотрел на Сашу. «Ты мне веришь?» «Безусловно». Максим кивнул и чуть помедлив добавил. «Но моя вера мало чем поможет, если на тебе все замкнется». «Мотив у тебя был, драка была». Как бы все, что мы с тобой не насобирали, не обернулось против нас. Ты уже отправил? Да, назад дороги нет. Значит, только вперед, — обреченно усмехнулся Саша и, опустив голову, накрыл ее руками. Все, не светись, я поехал. Связь через Олю. Максим вышел из кухни и через несколько секунд послышался щелчок закрывшейся двери.